В небольшой комнатке за компьютером работала женщина-секретарь. Дверь, массивная, темно-зеленого цвета, была плотно закрыта. Эйнсли снова продемонстрировал свой жетон. «Я к комиссару Эрнст по официальному делу. Докладывать обо мне не надо. А я и так не стал бы. Проходите». Молодой человек махнул рукой в сторону зеленой двери. Эйнсли вошел и плотно закрыл дверь за собой. Синтия сидела лицом к нему, за резным письменным столом, бесстрастная и отрешенная. Кабинет ее был просторен и удобен, но роскошью здесь и не пахло. В окне за спиной его хозяйки открывался вид на залив и гавань с рядами пришвартованных у пирса прогулочных лодок. Почти незаметная дверь справа скрывала, должно быть, стенной шкаф или небольшую комнату отдыха. Поначалу воцарилось тягостное молчание. Первым его нарушил Эйнсли. Я хотел сказать, что оставь. Губы Синтии едва ли вообще шевельнулись. Глаза оставались холодны. Она все знает. Эйнсли понял, что всякие объяснения между ними излишни. У Синтии были обширные связи. Городской комиссар многим мог помочь и рассчитывать на благодарность. Несомненно, какой-то ее должник из руководства полицейского управления или даже членов Большого Совета успел украдкой ей позвонить. — Ты можешь не поверить, Синтия, — сказал Эйнсли, — но мне искренне жаль, что я ничем, абсолютно ничем не могу тебе помочь. — Ну почему же? «Очень даже можешь!» Она источала злобную иронию. «Ты ведь любишь смотреть, как казнят? Может, явишься на казнь моей дочери? Приглядишь, чтобы все прошло гладко? Да и на мою тоже. Ты же не упустишь такого редкого удовольствия, верно?» «Прошу, не говори так», — взмолился он. «Конечно, ты предпочел бы слезы раскаяния и прочие твои поповские штучки». Эйнсли вздохнул. Он и сам не знал, на что рассчитывал, но теперь ему стало ясно, что он занимался самообманом. И еще. Ему не надо было оставлять Руби дожидаться снаружи. Это была явная ошибка. «Ну что ж, перейдем к формальностям», — сказал он. И положил ордер на стол. «Ставлю вас в известность, что вы арестованы. Должен предупредить, что вы имеете право, считая, что с этим покончено». Сардонически улыбнулась она. «Где твой пистолет?» Эйнсли взялся за рукоятку своего Глока, но не достал его. Он знал, что у Синтии есть точно такой же. Уходящим в отставку офицерам полиции разрешалось сохранять свое оружие в качестве подарка от городских властей. «Здесь, в столе», — ответила она, поднялась с кресла и указала на ящик. Не спуская с нее глаз... Он потянулся левой рукой, выдвинул ящик и нащупал в нем пистолет. «Повернись, пожалуйста, кругом», — сказал он, когда положил пистолет в карман и достал пару наручников. «Придется тебя подождать немного», — сказала она почти нормальным тоном. «Сначала мне нужно в туалет. Есть, знаешь ли, кое-что, чего нельзя сделать, если руки стянуты за спиной?» «Нет, стой на месте». Хмыкнув, она повернулась и направилась к двери в стене, которую Эйнсли успел заметить прежде. «Что, мне нравится?» — спросила она через плечо. «Тогда пристрели меня!» Две мимолетные мысли мелькнули у него, но он стряхнул их с себя. Пока дверь оставалась открытой, Эйнсли смог разглядеть, что за ней действительно находится туалет — из которого не было другого выхода. Дверь бесшумно захлопнулась. Он бросился к ней, чтобы открыть, взломать, если потребуется. Он уже не держал в правой руке пистолет. Но, сделав первый шаг, он понял, что делает все непростительно медленно. Дверь оставалась закрытой какие-нибудь несколько секунд. Но прежде чем он до нее добрался, она вновь распахнулась. В проеме возникла Синтия, глаза ее горели, лицо судорогой свело в маску ненависть. С неожиданной хрипотцой в голосе она выкрикнула не с места, в ее руке блеснул хромом маленький пистолетик.